Глава третья Днем позже, днем раньше. Какая разница? Король Ангварно прибыл на поле боя. Войска строились в боевые порядки, а огненная кавалерия заняла свое место. «Предатели!» — шептали рыцари, глядя бывшим союзникам вслед. Пепельников было так много, что от флагов с черными цветками ребило в глазах. Примкнувшие к Эндли фюрсты передумали сразу, как увидели такую армию, и массово переходили на сторону врага. «Хоть не ударили в спину», — пробормотал рыцарь Остин, хранитель знамени. «Еще расквитаемся с ними», — сказал Белотристо. «Возвращаться-то будем через их земли». Огненная кавалерия встала за холмом, скрывающим их от врага. По плану они должны ударить с фланга, пока пехота держит натиск в центре. Людвиг смотрел своими глазами, как учил Рейм, и видел, что все это бессмысленно. Огромная масса ангваранцев продавит центр даже без боденских стрелков. В огне осталось три сотни рыцарей, их усилили двумя сотнями всадников ветра. Грозная мощь в любой войне, но не против стольких врагов. Сверху хороший обзор, а новый глаз помогал рассмотреть все ближе, как через подзорную трубу. Пехота Эндлерейна выстроилась квадратами. Почетное место в центре заняло лес. Им предстоит выдержать самый тяжелый удар. Их прикрывают стрелки Айртауна и основной отряд конницы ветра. Рыцари Эндлерейна и Делезии вышли в первую линию. Начинать бой должны только титулованные рыцари. Традиция, которую дедушка отменял, но отец вернул. На другой стороне поля враг спешно строил укрепление из телег, деревянных щитов и рогаток. В первой линии бронированные наемники, но они прикрывают настоящую силу. Сотни бодонских стрелков. Глаз показывал зеленые лучи, которые лениво скользили по будущим жертвам. Хотят стрелять в упор, чтобы урон был колоссальным. Дальше размещается орда странствующих рыцарей Стурмкурста. От богатых кавалеристов в хороших доспехах до бродяг в стёганых куртках и на тощих клячах. За рыцарями ополченцы, большинство из которых вчерашние крестьяне. Многие вооружены длинными заточенными палками, с на огне кончиками. Но с их количеством это оружие. За ополченцами выстроились гвардейцы фюрстов и грензенских лонгенаров, больше похожих на бандитов. Собственные королевские в резерве, панцирная кавалерия, рыцари пепла, каждый с личным знаменем короля, закрепленным на шесте за спиной. Если бы Дитрих остался жив, он был бы там. Нейминские пикинеры без брони шлемов в украшенных одеждах с пышными рукавами и шляпах с перьями. Латинрэнские стрелки с капсульными мушкетами. Пестрые войска гангварнских магнатов с пистолями и саблями. Позади них сами магнаты со своей гвардией и рыцари Левого берега, самые богатые и титулованные. Легкая конница анисаров везде. Их действительно много. Служащие в королевской армии на регулярной основе носят кольчуги и панцири. Остальные идут в бой без брони. У многих луки. Дитрих рассказывал, что пистолеты дают только тем, кто отличился в бою. Дальше за пушками и обзором на высоком холме располагался огромный красивый шатер, украшенный знаменами. Сам король пепла будет следить за ходом боя. Короля охраняют лучшие люди. Даже если прорваться через все заслоны. Телохранители положат жизнь, но не дадут упасть ни одному волосу с головы правителя. Оборона сильна, дедушка бы не стал принимать бой и отступил. Людвиг поправил перстень с печаткой. Отец примет бой, для него это вызов, шанс вырваться из тени своего отца, которого ненавидел и боялся. Отец не был похож на дедушку и стремился подчеркнуть все отличия, порой даже с излишним рвением. Когда дедушка настаивал на долгой и тщательной подготовке, отец требовал мгновенный результат не только с других, но и с себя не менее строго. Только сейчас Людвиг это понял, но поделиться не с кем. Но это не важно. Он закрыл свои дела. Когда Ханна получит деньги, она уедет куда захочет, хоть на юг. А Эйнар, ему нужно найти место в жизни. Может, люди в деревне лесорубов его простят, и он там останется. Или примириться с кланом. У него все сложится, он изменился в лучшую сторону. Его примут назад. Жаль, что при прощании и без лжи не обошлось. Но другого выхода не было. Людвиг умрет или превратится в настоящее чудовище. Он надеялся на первое. А «У тебя вид такой уверенный, как у ветерана», — Долотриста шутливо стукнул в плечо. «Потому что сегодня я наверняка умру», — Людвиг решил сказать то, что думал. «Теперь ты понимаешь», — барон усмехнулся, — «каждый бой может быть последним, но только убиваем и чувствуем себя живыми, разве нет?» «Нет. Подумай об этом. У нас есть жизнь и смерть, и мы способны отбирать первое и дарить второе. В этом смысл нашего существования, поэтому мы лучше. Может, пора с этим согласиться. Людвиг не знал. долотриста наклонился поближе и ухватился за красный плащ. «По тебе видно, что ты прошел через огонь. Хорошо. Я не хочу, чтобы в критической ситуации все похерилось. Помнишь, когда атаковать?» «После красного сигнала». «Верно, не забывай об этом. Случиться может всякое». Барон вытянулся в седле. К ним подъехало несколько вооруженных пистолетами рыцарей в синих плащах. «А вот и ветер!» Делатриста изящно поклонился. «Нам нужно много ветра, чтобы огонь разгорелся». «Капитан Джесс Альмер!» Рыцарь с ужасным шарамом на лице отсалютовал барону и отдельно кивнул Людвигу. Прикрывая атаку огненный, командор!» Людвиг кивнул в ответ. Джесса одарили не меньшими почестями. И еще бы, один из участников легендарного штурма. Теперь он капитан, обзавелся новыми доспехами и пистолетами. Для него все сложилось лучшим образом. А сапер Мюррей получил себе поместье, где после войны будет доживать свой век. Говорил, что бросит пить. Отлично, займите позицию и ждите приказа. Садники ветра расположились по флангам. Пепельники готовились к обороне, но отец все равно атакует. Прислуга и оруженосцы держали длинные кавалерийские пики, готовясь отдать их рыцарям по первому зову, но барон велел подождать. Солнце скрылось за тучкой и закапал небольшой дождик. Ливня не будет, ничто не помешает стрелять из мушкетов, да и конница не увязнет. Где-то в стороне армии Ангвар набили барабаны. Один из рыцарей чихнул. Людвиг открыл, забрал шлема и посмотрел в небо. Редкие капли падали на лицо. Каких-то два месяца назад он пошел в первый бой и сбежал. Потом встретил Нордера, и вдвоем они шли через враждебную страну. Много всего произошло, много плохого. Ну, было и хорошее. Людвиг не жалел о своем путешествии. Вот только не ждал, что оно закончится вот так. Скоро он пойдет в последний бой и умрет. Должен умереть. Эйнер сидел на берегу, бросая камешки в воду. Предстоит долгий путь назад в место, где его не очень любят. С деньгами проделать дорогу проще, но все равно путь займет немало времени. Может подождать рыцаря. Нет, что-то не сходится. Людвиг согласился слишком легко. Он хочет избавиться от Эйнера. Может и так, бывший антрубер компания для дворянина. У него свои интересы и свои друзья. Пора бы тебе, Нордер, проваливать. Самое легкое объяснение и самое явное. И не такое обидное. Вот если бы рыцарь отправил слуг вместо последнего разговора, вот это действительно было бы обидно. «Ты кретин!» прошептал он сам себе. Мёрфи дернул ушами, услышав голос. И в самом деле, на что Эйнер рассчитывал? Что кому-то нужен в этой жизни? Точно нет. Неужели он и вправду подумал, что благородный рыцарь, заместитель командора гвардии, сын герцога, бросит все ради какой-то девки и будет дружить с Нордером? Эйнер слышал подобные истории слишком часто, но их отличало только одно. Они были выдумкой. По крайней мере, у Людвига все сложилось хорошо. Он добился того, чего хотел. А что касается тех, кто погиб в городе, многим плевать на жертв. Никто в клане не горевал, если случайно прикончит невиновного, а некоторые не гнушались рубить беззащитных людей ради веселья. Эйнер никогда не видел рыцарей, жалеющих о чужой жизни. Всем плевать на других, так повелось со старого мира. Всем плевать, кроме Эйнера и Людвига. Но рано или поздно парень привыкнет. Его наивность давно растоптана, и он хочет от нее избавиться, поэтому отсылает друга, чтобы тот не напоминал о слабости. Рыцарь ждет отличное будущее, так что можно только радоваться, что они были друзьями хоть какое-то время. Путь завершен, теперь есть деньги на свой дом. Эти два месяца оказались очень сложными, но Эйнер не жалел, что тогда помог испуганному пареньку с выбитым плечом, а тот в ответ спас его самого. Он пошел вдоль воды, ведя коня за собой. У Эйнера не было много близких людей, поэтому он так привязывался к ним. Жаль только, что они его покидают. Эйнер хорошо помнил их последние мгновения. Берна спасла его от храмовников. Ульф, любящий поединки так сильно, что не смог отказаться от рокового. Кенрик, погибший, чтобы его младший брат жил. Ну, какие его годы. Пора искать, наконец, место для себя. Хотя скули предводитель беженцев говорил, что главное не место, а люди, ради которых живешь. Осталось только их найти. Парень, хоть и выполнил обещание насчет дома, но. Эйн расстановился. Воспоминания, которые крутились где-то на задворках сознания, стали слишком явными и четкими: Берно, обещающая, что они еще увидятся. Ульф, обещающий, что никто не погибнет. Хенрик, улыбающийся, несмотря на боль. «Все закончится хорошо, братишка, обещаю. Вот его последние слова». И Людвиг пообещал, что они еще встретятся. Слишком многие близкие люди обещали что-то, а потом погибали. Эйнер достал оба кошеля. «В большом одни деньги, никакого послания. А вот в маленьком для девушки самое красноречивое письмо, что Людвиг мог оставить». На нескольких золотых монетах лежало тоненькое колечко, которое он всегда боюкал в руках, когда было особенно тяжело. «Ты идиот, Эйнар!» — прошептал он. «Разве он сам не был в таком положении, когда надеялся, что кто-нибудь прикончит его на улице Хакеры?» Он смотрел в лицо смерти, но сейчас, вместо того, чтобы помочь, уезжает. Как он вообще поверил, что Людвиг собирается уйти?» Может, потому что хотел поверить. Эйнар накинул кольцо на палец, чтобы не потерялось. Оно чем-то важно. Кристаллит лучше держать поближе в кармане. На задней панельке лучемета высвечивается цифра один. Последний заряд. Нужно выбрать подходящий момент. Пошли, мерфи, Есть работа для тебя. Конь фыркнул. Эйнар проверил седло, надеясь, что не свалится по пути. Старик будто хохотал в голове. Он бы этого не одобрил. Ты — ничтожество. Будь мужчиной. Пусть рыцарь найдет смерть, которую ищет. А ты получил, что хотел. Теперь займись делом. Как же сильны впечатления детства, что до сих пор пытаются управлять всеми поступками. Но отец умер давно. А Эйнар придумал себе другого, настоящего демона, который отравлял жизнь. Старик умер задолго до своей смерти, тогда, когда погиб его первенец. «Отец мертв, Хенрик мертв!» Эйнер смирился с этим. «Но если бы он мог не допустить того, что случилось, он бы сделал все возможное, как сейчас». «Ну давай же, парень, вези меня, мы еще!» Эйнер замолчал и посмотрел на запад. «А вот этого никто не ожидал. Что же они наделали?»